16 ноября 2010 года. Оркестр штата Коннектикут. "Рэджина", пробормотала женщина, лежавшая под одеялом. Это ты? Её лицо страшно исхудало. Кожа была такой тонкой и белой, что под ней проступали пульсирующие голубые вены. Волосы некогда роскошного платинового оттенка Теперь были бесцветными и безжизненными, словно рисовая лапша. Но это, без сомнения, была Вера. Реджи застыла в дверях. У неё так сдавило в груди, что казалось, весь воздух вышел из лёгких, а сердце остановилось. Давай же, заходи, проклятая трусиха. Это я, мама, сказала Реджи. Как это странно гадать о том, кого видит перед собой её мать. Может быть, какая-то часть ребёнка, которым была когда-то Рэдджи, девочки, состоявшей из угловатых плеч и колен, как словно нелепая марионетка, выглядела сейчас из-под тёмных локонов вьющихся волос и женского тела ростом в 5 футов и 8 дюймов. В конце концов, возможно, она не так уж сильно изменилась. В кожаном пиджаке, джинсах и сапогах она по-прежнему одевалась как девчонка-сорванец, которой всегда была. Путь от двери до кровати показался ей вечностью. Сапоги Реджи скользили по навощённому полу как по льду. Ей снова было 10 лет, и она снова оказалась на пруду Рикера, где мать учила её кататься на коньках. Реджи приблизилась к кровати и положила дрожащую руку на плечо Веры. Там осталось очень мало плоти. Реджи ощущала узловатые кости. образующий хрупкий каркас, скреплявший мать воедино. Редже вспомнился конструктор, с которым она играла в детстве, и складывала несколько наборов, чтобы построить башню до самого потолка, башню, которая крепилась, шаталась и в конце концов обрушивалась на пол. Руки Веры были скрыты под одеялом, и Редже невольно смотрела туда, пытаясь представить правую руку, отрезанную у запястья. Одеяло было тонким и белым, с голубой надписью Собственность медицинского центра Йомас. Вера согнула ноги в коленях, сделав из одеяла некое подобие шатра. Подушка под её головой была влажной и в грязных разводах. Взгляды матери и дочери встретились. Реджес слегка повернула голову и откинула волосы, обнажив шрамы вокруг искусственного уха доказательство. Вера улыбнулась. и прошептала что-то неразборчивое. Редже наклонилась ближе. Что ты сказала? Здесь тебе нужно быть осторожной. Люди не те, за кого они себя выдают. Вроде неё. Вера покосилась на Кэролайн Уиллер, стоявшую в дверях. Она знает старьё дьявола. Дыхание Веры было тёплым и кисловатым. У неё не хватало нескольких зубов. Хочешь, я отошлю её? Вера распахнула глаза. "Ты можешь это сделать?" Реджи улыбнулась. "Смотри". Она встала, подошла к Кэролайн и объяснила, что им с матерью нужно побеседовать наедине. Сотрудница социальной службы заметно нервничала. Она переводила взгляд с Реджи на Веру, потом обратно. Может быть, Реджи казалась ей недостойной доверия или даже опасной. Что если она состоит в сговоре с Нептуном? "Хорошо. Наконец сказала Кэролайн: "Если я вам понадоблюсь, буду у дежурной медсестры". Рендже вежливо улыбнулась, но не могла представить ситуацию, в которой ей понадобится Кэролайн Уиллер. Рендже заперла бы дверь, если бы это было возможно. "Так лучше", спросила она, вернувшись к матери. Её мать. Боже. Хотя Рендже находилась здесь, прикасалась к ней, ощущала её дыхание, Она до сих пор не могла в это поверить. Живая Вера. Редже быстро подсчитала в уме и осознала, что её матери недавно исполнилось 60 лет. С запавшими чертами лица и дряблой кожей она выглядела на все 80. Было ли это результатом раковой опухоли или многолетних невзгод? Чего стоило сломить такого человека? Превратить его в сморщенную куклу? лишь отдалённо напоминавшую прежний облик. Судя по всему, Кэролайн Уиллер считала, что разум Веры помутился, и она больше не могла рассказать ничего полезного об убийце. Но она должна что-то помнить, верно? И какие бы подробности она ни вспомнила, они вряд ли будут иметь отношение к расспросам в полиции или к сотруднице социальной службы с кусочками брокколи, застрявшими в зубах. Я собираюсь отвезти тебя домой, мама. Домой в жилие Моники. Ты этого хочешь? Мать посмотрела на неё водянистыми серыми глазами. Ты там живёшь? Редже застыла. Чёрт побери, нет. Уже больше 20 лет. Нет, ответила она. Но я останусь с тобой столько, сколько ты захочешь. Редже ясно видела это. Она принесёт матери чай, хлеб и заварной крем, и Вера расскажет ей обо всём, что на самом деле произошло после её похищения. Ретджи получит ответы, которые не смогли получить полицейские. Она раскроет это дело как настоящий частный детектив и сделает так, чтобы этот ублюдок получил то, что ему причитается. Если бы Ретджи заведовала системой правосудия, Она бы распорядилась пристегнуть Нептуна к столу и дать большой кухонный тесак родственникам тех женщин, которых он убил. Око за око, рука за руку. М-м, протянула Вера с закрытыми глазами. Потом она снова широко распахнула их. Здесь с людьми делают всякие вещи, сказала она, понизив голос и озабоченно поглядывая на дверь. Их забирают в подвал и вскрывают животы, а потом набивают как чучело. Редже смотрела на мать, не зная, что сказать. Она решила ограничиться понимающим кивком. "Да, мама, я уверена, что они так и делают". Вера начала кашлять. Это был сырой, дребезжащий кашель. У неё слезились глаза и вывалился язык. Она тряслась всем телом. Она то вынимала руки из-под одеяла, то совала их обратно, и редже увидела обрубок. Разрез был сделан чуть ниже костного выступа на запястье. Кожа там была бледной и глянцевитой, призрачная плоть. Если бы редже прищурилась, то почти могла бы увидеть контуры отсутствующей ладони и пальцы, указывающие на неё. Мать наклонилась вперёд, Кашле и тоже с такой силой, что казалось, будто у неё треснуло ребро. Рука Реджи потянулась к красной кнопке над изголовьем кровати. Следует ли вызвать медсестру? И вдруг всё закончилось. Вера подвинулась в постели и так глубоко засунула в рот левую руку, что начала давиться. Потом она вынула руку и раскрыла ладонь. "Видишь?" Реджа опустила глаза. Костяшки на пальцах матери распухли. Средние указательные пальцы пожелтели от никотина, а в морщинистой ладони лежало нечто похожее на слизистый комочек белых нитей. Ретджи поёжилась и ощутила, как горло подступает желчь. "Давай увезём тебя отсюда", сказала Ретджи. Она нашла пластиковый пакет с надписью "Личные вещи пациентов" и торопливо сложила туда всё, что могла найти: больничную зубную щётку и пасту, шампунь и дезодорант. жёлтую пластиковую расчёску и лосьон для тела. В шкафу и на вешалке не нашлось никакой одежды, кроме длинного мужского пальто из чёрной шерсти. Подкладка местами оторвалась или прохудилась, на левом локте была дырка. "Это твоё, мама?" спросила Реджи и сняла пальто с вешалки. Вера кивнула. Пальто оказалось тяжелее, чем думала Реджи, и вскоре она поняла, что подкладка из прорех пошла на маленькие самодельные карманы, нашитые в разных местах. Реджи улыбнулась, приведя очередного волшебного фокуса своей матери. Это была прежняя вера, всё такая же изобретательная, даже бездомная и немного спятившая. Реджи залезла в один кармашек и достала пустой пластиковый пакет, перетянутый десятком разноцветных резинок. Порывшись в других кармашках, она нашла спички, раскрошенную сигарету сломанный мобильный телефон, два целлофановых пакетика с солёными крекерами, заколки для волос и почти пустой бумажник, если не считать просроченного купона на шампунь Herbal Essence. А ещё по рукаву одежда нашла последний тайный кармашек в конце правого рукава с заколкой английской булавкой. Ретджи отколола булавку и достала потрёпанную ювелирную коробочку из красного бархата. Внутри лежали два обручальных кольца, женское и мужское. Реджей не было знатоком, но эти кольца не выглядели как дешёвые украшения. Бездомная женщина, которая носит с собой ценные ювелирные изделия? Ерунда какая-то. Если только это от твоей мама, спросила она и достала из коробочки мужское кольцо. Оно было тяжёлым и массивным, без сомнения настоящее золото. ей вышло замуж. Слова застряли на языке, и ей пришлось выдавить их. Редже знала, что Вера не выходила замуж за её отца. Она даже не называла его имени и говорила, что это не имеет значения. Слон. Вспомнила Редже и представила вырезанную в детстве картинку Ганеши, миролюбивого бога со слоновьей головой и призывно раскинутыми четырьмя руками. Вера что-то прошептала в подушку. Но редже удалось услышать лишь последнее слово: "Скоро". Повернув в золотое кольцо, редже увидела аккуратно выгравированную надпись на внутренней стороне: "Пока смерть не разлучит нас. 20 июня 1985 года". Редже едва не выронила кольцо, как будто надпись вырвалась наружу и ужалила её. 20 июня 1985 года. Тот самый день, когда рука Веры оказалась на крыльце полицейского участка.